Камень предконавления номер 4. Лень. Вот это – одна из самых наисерьёзнейших преград. Испытано, как всегда, на себе. Дело в том, что когда аппаратура находится дома, на расстоянии вытянутой руки внутри каждого человека, включается хитрый механизм. И имя этому механизму – лень. Конечно, человек никогда не скажет ни себе, ни окружающим, что он ленится. Отговорки, которые чаще всего скрывают за собой то самое «Ай, не хочу, не буду». Звучат так. У меня сегодня нет времени, я позанимаюсь завтра. У меня сегодня есть более важное дело. Задержения я примусь позже. Мне сегодня некогда, много забот. Нет настроения, плохо, плохо себя чувствую, себя чувствую. Хочу, хочу, отдохнуть. хочу отдохнуть. Завтра. Но завтра ситуация повторяется. И каждый следующий день то же самое, что и предыдущий. Меняется только причина, а вот следствие неизменно. К аппаратуре человек не подходит. Как действует лень, я уже красочно описал, примере собственного опыта в главе, касающейся приобретения оборудования. И для острастки еще одна история из жизни. Один из учеников по причине нехватки времени – вахтовый метод работы. Никак не мог систематически заниматься на моих курсах. Поэтому занятия он посещать перестал, но купил себе домой аппаратуру, чтобы тренироваться самостоятельно. Объявился он только спустя полтора года. Из его рассказа я узнал, что он потратил на технику порядка по тысяч долларов но за 18 месяцев так и не смог освоить все тонкости базовой подготовки вот и получилось что имея весь необходимый аппарат он приезжал заниматься ко мне с другом конца города. При этом на каждом занятии я настоятельно требовал, чтобы он упражнялся не только под моим присмотром, но и самостоятельно. Ученик, многозначительно улыбаясь, кивал, но дома к аппарату подходил довольно редко, мотивируя это тем, что, мол, как только он переступает порог своего жилища, то сразу на него сваливается прорва дел, требующих безотлагательного участия. Так он повторил мой автошкольный подвиг, имея в распоряжении собственную технику, которой, кстати, мог пользоваться бесплатно 90% времени, он простоял за моими аппаратами платно. Вот такая получилась экономия, в кавычках, времени и денег. Однако в итоге базовую подготовку он все-таки завершил, получив на руки свидетельство о прохождении моих курсов.